Глава 34. Между Римом и Китаем. Последние два века до Рождества Христова отмечают новую эру человечества. Месопотамия и восточные страны Средиземного моря уже не являются более средоточием всеобщих интересов. Хотя Месопотамии и Египеты продолжали оставаться густо населенными, плодородными и богатыми странами, но они уже не являлись более владыками мира, и власть понемногу распространялась на восток и на запад. Две новые империи владычествовали теперь над миром — Новая Римская империя и возродившийся Китай. Рим распространил свою власть до Ефрата, но никогда не смог прийти за этот предел из-за его географической отдаленности. За границами Ефрата прежние персидские и индийские владения селевкидов подпали под владычество новых повелителей. Китай находился теперь под властью династии Хань, сменившую династию Цинь после смерти Шихуанди, и распространил свое владычество за Тибет и Памирские ущелья, вплоть до Туркестана. Но здесь распространение китайского владычества кончилось. Дальнейшие завоевания были недоступны вследствие отдаленности. Китай в эту эпоху представлял собою самую великую культурную политическую силу в мире. По пространству и по количеству населения он превышал тогда Римскую империю в эпоху ее полного расцвета. И все же этим двум державам было вполне возможно существовать и развиваться одновременно почти что в полном неведении друг о друге. Благодаря отсутствию организованной сети путей сообщения, как сухопутных, так и морских, дело не доходило до непосредственного столкновения. Все же оба государства оказывали очень сильное и глубокое влияние как взаимно друг на друга, так и на судьбу областей в Азии и Индии, лежавших между ними. Известный товарообмен уже существовал, караваны верблюдов проходили через Персию и каботажные торговые корабли доходили до Индии и Красного моря. В 1966 году до Рождества Христова римские войска под предводительством Помпея, следуя по пути Александра Великого, дошли даже до восточных берегов Каспийского моря. В 102 году после Рождества Христова китайский отряд под начальством Панчао достиг Каспийского моря и отправил обратно послов донести о могуществе Рима. Но прошло еще много времени, прежде чем положительные знания и непосредственные сношения создали связь между великими параллельными мирами Европы и Восточной Азии. К северу от этих двух держав находились дикие пустыни. Теперешняя Германия представляла непроходимые леса. Леса эти простирались вглубь России и являлись убежищем гигантских быков-зубров, ростом почти со слона. К северу же от азиатских хребтов тянулись бесконечные пустыни, тундры, степи и леса. В восточной части азиатских возвышенностей находился великий треугольник Манчжурии. Большинство этих областей между Южной Россией, Туркестаном и манжурией имели и теперь еще имеют исключительно неустойчивый климат. На протяжении столетий количество выпадающего дождя в них сильно изменилось. Климат этих стран всегда был предательским для человека. В течение многих лет земли эти производят злаки и доступны для земледелия, а затем наступают периоды, когда влажность сильно уменьшается и стоят убийственные засухи. Западная часть этого дикого севера от германских лесов и до юга России и Туркестана, а также от Готландии и до Альп, была родиной северных народов и арийского языка. Из восточных степей пустынь Монголии вышли гунны или монголы, или татары, или тюркские племена, ибо все эти народы были родственны по языку, расе и образу жизни». В то время как северные народы постоянно распространялись за пределы своих собственных границ, стремясь к югу, к развивающимся цивилизациям Месопотамии и побережье Средиземного моря, племена гунов также высылали избыток своего населения в виде бродяг, разбойников и завоевателей благоустроенной области Китая. В годы урожая на севере население увеличивалось, но достаточно было, чтобы наступило оскудение пастбищ или поветрие на скот, и голодные воинственные племена начинали передвигаться на юг была эпоха когда одновременно существовали две довольно сильные империи которые могли удержать наплыв варваров и даже раздвигать границы собственной власти расширение империи хань со стороны китая в монголию было значительное и длительно народоонаселение китая не ограничивалось пределами великой стены за пограничными отрядами империи следовал и китайскийриопашет со своей лошадью и плугом спахивая пастбища и обрабатывая землю гуны совершали набеги, грабили и убивали население, но не выдерживали встречи с китайскими карательными экспедициями. Кочевым народам оставался выбор или принять оседлость и взяться за плуг, обращаясь в китайских плательщиков податей, или продвигаться дальше в поисках новых летних пастбищ. Некоторые выбирали первый исход и ассимилировались, другие продвигались на северо-восток и восток через горные проходы к восточному Туркестану. Стремление на восток монгольских кочевых народов началось около 200 лет до Рождества Христова. Оно заставляло арийские племена продвигаться на запад. Те, в свою очередь, надвигались на римские границы и были готовы прорвать их при малейшем проявлении слабости Рима. Парфяне, народ смешанного монгольского и скифского происхождения, в I веке до Рождества Христова пустились до Ефрата и воевали с Помпеем Великим во время его похода на восток. Они разбили и умертвили Кросса. Они сменили династию селевкидов династией парфян царей из рода Арсакидов. В эту эпоху путь наименьшего сопротивления продвижению голодных кочевников лежал не на восток и не на запад, а вел через Центральную Азию и затем на северо-восток через Киберийский горный проход в Индию. В эти века римского и китайского могущества Индии пришлось выдержать монгольское нашествие. Ряд завоевателей-хищников продвигался через Пенджаб широкие долины, придавая все разрушению и опустошению. Царство Ашоки было разрушено, и история Индии на время покрывается мраком. Некая династия Кушана создала Индоскифскую державу, державу хищнических народов и временно управляла Северной Индией поддерживала некоторый порядок. Эти набеги продолжались в течение нескольких веков, Продолжение большей части V века после Рождества Христова Индия подвергалась нападениям хефталитов или белых гуннов, собиравших дань с мелких индусских князьков и державших в состоянии страха всю Индию. Хефталиты эти каждое лето кочевали по восточному Туркестану и каждую осень возвращались и терроризировали Индию. Во II веке до Рождества Христова великое несчастье обрушилось как на Римскую, так и на Китайскую империи, очевидно и послужившее причиной ослабления сопротивления обоих государств нашествию варваров. Причиной этой была неслыханной силы чума. Чума эта в течение 11 лет свирепствовала в Китае и глубоко расшатала весь его общественный строй. Династия Хань пала... и Китай вступил в новый период разделения смут, из которого ему суждено было выйти не ранее 7 века после Рождества Христова с приходом великой династии Тан. Зараза из Азии распространилась в Европу. Она свирепствовала в Римской империи 164 по 180-е годы после Рождества Христова и, по-видимому, основательно подорвала государственные основы Рима. До нас дошли сведения об опустошении целых провинций после эпидемии. а в правительстве замечается понижение энергии и работоспособности. Во всяком случае, мы видим, как после некоторого времени граница перестаёт быть неприступной и прорывается то в одном, то в другом месте. Новый северный народ, готы, когда-то вышедший из Готланда в Швеции, переселился через Россию на низовья Волги и на побережье Чёрного моря, и там занялся мореплаванием и морским разбоем. К концу второго века они, по-видимому, стали испытывать давление гунов с востока на запад. В 247 году они переправились через Дунай, совершив большой сухопутный набег, разбили и умертвили императора Деция в битве, происшедшей на месте нынешней Сербии. В 236 году другой германский народ Франки прорвал границу около Нижнего Рейна, и Эльзас был наводнен нахлынувшими алиманами. В Галии легионам удалось отразить врага, но на Балканском полуострове готы беспрерывно возобновляли свои нападения. Римская империя потеряла, например, целую провинцию Дакию, гордая уверенность Рима была нарушена. В 270-275 годах император Аврелиан вынужден был укрепить Рим в продолжении трех веков, бывший открытым безопасным городом.